Такие Скигуль. Дни. Приятного прослушивания. Библия. У любого, кто взглянет на эти стыки, сразу же зурчит в животе. А если нет, значит у бедняги проблемы со вкусом. Вот только он отдавал предпочтение особому гамбургскому бифштексу. Размерами тот не посрамит честь Родины, а съесть его целиком практически невозможно. Хотя на вкус просто объедение. Такое подают только в Big girl Американская сети ресторанов, знаменитой своими стейками. Бештекс здесь жарят на раскаленном гриле, Где он аппетитно шипит, И от него исходит такой дух специй, Что голова кружится и слюнки текут. А если прокнуть кусок мяса ножом, Воздух брызнет сок, И тут же испарится от жара, А в нос ударит насыщенный аромат. на ресторан известен не только бештексами. Везде, куда ни брось взгляд, Расхаживают миловидные официантки. С улыбкой они принимают заказы, и расторопно разносит готовые блюда. Интересно, а приятная внешность – одно из обязательных условий для приема сюда на работу? Здешние официантки так хороши, что невольно залюбуешься а форма, плотно прилегающая к фигуре, еще больше подчеркивает красоту местных девушек. В общем, здесь вас и вдоволь кормят и порадуют глаз. О! И тут мимо него прошла официантка. Стоило ему чуть наклониться бок как он увидел мелькнувшие под коротеньким бластьем округлые бедра. А эти черные гольфы выше колен — крайне аппетитное зрелище. Вот бы мне такую подружку!» Подымал он и, подперев рукой щеку, сунул в рот большой кусок бифштекса. Всего один укус, и на языке заиграла такая умопомрачительная гамма вкусов, что он начисто забыл об аппетитной официантке и с чувством выдохнул. Вкуснотища! И правда, здесь бываются самые заветные желания. Настоящий... ну это... как же его? «Ах, не вспоминается!» В схватился за голову. Другие посетители, эта самая официантка, которую он с минуты назад поедал глазами, с удивлением овернулись на него. Вот только ему было не до них. Ему же так нравилось, как прозвали этот ресторан. Сколько приходил, одно и то же слышал, и на тебе начисто выпало из памяти. «Ты чего, Хиде?» Торопливо спросил сидящий напротив него молодой человек. Его вопрос привел Хиде, и даёшь и в чувство. «Канеки!» «Как же называется? Ну это...» «Ё это... как его... ну...» Затарапил Хейд, размахивая туда-сюда указательным пальцем. Его собеседник Кен Канеке положил палочки на стол и растерянно спросил. «Что?» «Ну ты еще постоянно говоришь, что это место, а наша земля обетован... Анан, Хунан... Как его?» «И еще про что-то, связанное с персиками...» Закатив глаза Канеке демонстративно, будто актер на сцене театра, скрестил руки на груди и наградил друга уничижительным взглядом. «Земля обетованная — это Ханаан. А что-то связанное с персиками — это персиковый источник». «Во, они самые!» — обрадовался Хиде и едва не тнул указательным пальцем Канеке в глаз. Тот инстинктивно шатнулся, после чего с тем же осуждающим выражением на лице развел руками и заворчал. «Поэтому я и твержу, что тебе надо больше читать. Слушай внимательно, Хиде. Ханаан — это обещанная богом потомкам Авраама благодатная земля, а персиковый источник — это рай, где живут бессмертные мудрецы». И не говори, что это сложно и до тебя не доходит. А, ну все, хватит, хватит. Меня опять сейчас потянет Точно, точно. Ханаан и персиковый источник. Не переживай, в этот раз я точно запомнил. И он несколько раз повторил эти два названия. Наверняка же опять забудешь. Глядя на него, пробромтал Канекки и снова взялся за палочки. Хиды знал своего соседа по столику с начальной школы. Даже сейчас они учились в одном университете Ками. Только на разных факультетах. Внешне Канеки был ничем не примечателен. Среднего роста, среднего телосложения. Любил книги. В каждом классе найдется хотя бы один такой парень. что до самого хиды он был веселым и общительным. В некотором роде полная противоположность Канеке. «Ну и ладно!» — прибормотал Хиде. Размышлять о человеческой природе он никогда не любил. Вместо этого он вновь бросил пылкий взгляд на проходящую ему официантку. Та была с короткой стрижкой. И мечтательно протянул. «Вот заведу себе девушку!» И мы как-нибудь придем сюда вместе!» «Кто ж сюда с девушкой ходит?» Спросил жующий Рисканеке. Биггерл обычно посещали мужчины, поэтому этот вопрос был вполне логичным. «Не, понятное дело, хочется разок сходить в какой-нибудь изысканный ресторан. Ну знаешь, такое, где все по-взрослому, и где одному без девушки, как-то неудобно сидеть. Но будь у меня подруга, мне кажется, для первого раза будет лучше пригласить ее в свое любимое заведение». «Резумно», — согласился Канеке. И вдруг его осенило. Он схватил оставленное сбоку меню, раскрыл папку и показал Хиде. Думаю, она бы заказала итальянскую пасту. Чего? Девушки обычно заказывают пасту и салат. Может, они и были разными по характеру, но Канаке с его любовью к книгам тоже отличался развитым воображением. И если уж на то пошло, по натуре он куда больше мечтатель, чем Хиде. Ну, кстати, только представь, закажет она себе спагетти с соузом блангезе, а я и такой «дай попробовать». Она вроде как рассердится, но все равно скажет «Ладно уж», — зафантазировал Хиде, царапая ногтем изображаемые спагетти в меню. Канеки еще секунду подумал, возможно, дорисовывая детали, описанные другом картины, и пробормотал. «Было бы неплохо! А я про что?» Наклонившись вперед, Хиде хлопнул его по плечу. «Больно же!» — усмехнулся Канеки и, вернув меню на место, довольно сощурился. Он все еще витал в облаках. Воображение Хиде тоже не спешило униматься, рису образ его будущей девушки — «Что это будет с этим потяжко?» Но тут друзья уловили обрывок разговора, который без церемонии спустил их с небес на землю. «Ты слышал? Говорят, опять неподалеку Гуль объявился!» «Опять? Да блин, чем эти следователи вообще занимаются?» Хиде и Канеке повернули голову и увидели двух молодых людей примерно одного семи возраста. в возрасте. Набивая они обсуждали Гулей. «Гули!» – рассеянно протянул Канеке. Хиде прижал кусок подстывшего бештекса к вулканическому камню, И на полном серьезе сказал, «А я встречался с девушкой Гуля, если бы она была симпатичной». канаки громко расхватался, «Хиде, тебе так сильно приспичило, ты еще не в том возрасте, чтобы отчаиваться». «Но слушай, сколько мне уже лет, а? Я хочу себе подружку». И они вновь дали волю воображению и до конца обеда описывали друг другу, какую не представляю тебе идеальную девушку. Гуля. Хиде, разумеется, слышал об этих существах, питающихся людьми, но живую никогда не видел. «Всех боятся, но этот страх не сильнее страх оказаться случайной жертвой убийцы или попасть в аварию. Обыкновенно люди живут с верой, что с ними ничего подобного не случится». «Канеке, а представь, что она предложит покормить тебя, спагетти-свилки!» «О, а что? Я б не отказался. Хотя бы разок. И мы будем рассказывать друг другу о наших любимых книжках». Именно это тогда произнес Канеке, сжав кулак от избытка чувств. Хиде помнил тот день, будто бы это было вчера. Тогда Канеки пошел на свидание в книжный магазин с Ризой Камешира, девушкой, на которой он уже давно положил глаз. Они познакомились в кафе Антейко. Как-то раз Канеки даже привел туда Хиды, чтобы он тоже посмотрел на Ризе. У нее были густые черные волосы ниже плеч, подчеркнутые очками взгляд умницы, и как контраст по-женски притягательные пухлые губы. Она была из тех девушек, которые поначалу кажутся заурядными, но пореглядись, и вот перед тобой выражительная красавица. Увидев ее, Хиды тут же сказал Канеке... «Просто забудь!» канаки сам понимал, что он ей не пара. Но совершенно случайно они договорились о свидании. Хейда пожелал другу клево провести время, даже не представляя, чем все обернется. Вместо радостного отчета о свидании, Хейда получил страшное известие о несчастном случае. На Канеки упали строительные балки, и он находился при смерти. Взамен сильно поврежденных внутренних органов ему пересадили органы погибшей на месте Риза. канаки выжил буквально чудом. Но с того дня в нем что-то изменилось. Например, когда Хида, желает праздновать выписку друга из больницы, повел его в Биггерл, оказалось, что тот совсем не может есть. Стоило Канеке откусить кусочек любимого Бештекса, как его вырвало, словно ему подсунули нечто несъедобное. Новости о Голях крутили по всем каналам. К тому же слово Голь доносилось с каждого угла на улице, и в нем чувствовался страх перед невидимой угрозой. Впрочем, неудивительно. В двадцатом районе, где жил Хида, недавно убили двух следователей ККГ — Правительственной организации, целью которой является истребление гуля и поддержание порядка. Более того, убитые были опытными следователями, одного из них вообще прислали из Центрального управления. Убийцу так и не нашли, а на ККГ брошился шквал критики, поскольку публика не видела результатов. Но улицы не опустили. Они по-прежнему были полны людей, и со стороны казалось, что все в полном порядке. Какие бы преступления ни совершались, человек в глубине души продолжает верить. «Ничего плохого с ним не случится». Вот и жизнь Хида шла своим чередом. «Ой, простите, извините!» Бормотал он, лавируя между прохожими. «Ммм, как вкусно пахнет!» Его целью было заросшее плющем кафе. Перед входом в него стояли вывеска с названием «Антейко» и «Щи ты сменё». Взявшись за ручку, Хида энергично толкнул дверь, и в нос ему тут же ударил густой аромат кофе. В зале стояли декоративные растения, было тихо. Здесь царило благостное мертворение». Услышав дверной колокольчик, Канеки, стоявший за барной стойкой, обернулся и округлил глаза. «Хиде?» Хиде прикнулся на барный стол напротив друга и вскинул правую руку. «Ну чё, как дела? Работаешь?» «Ты чего это тут?» «Ну вот, забежал кофека попить. А где токутян?» Канеки, готовя кофе к заварке, усмехнулся. «А-а-а, так вот, ради кого ты пришёл». После пересадки органов Канеки ходил бледно как смерть. Казалось, ещё чуть-чуть грохнется в обморок на ровном месте. Но, в Антейку, Кен стал выглядеть чуточку лучше. Не так давно хида вместе с Канеки и их по университету, Нишики Нишио, попали в аварию. Всех трех сбила машина, водитель которой задремал за рулем. В тот раз парням помогли сотрудники Антейку. И пускай хида само происшествие помнил смутно, он был им очень благодарен за проявленную заботу. Особенно Токи, которая оказала ему первую помощь. Вдобавок, она была весьма симпатичненькой. «Ты бы это, переставал так часто ходить сюда!» Тихо пробовнил Канеки, пока Хидо крутил головой по сторонам, высматривая зале току. «А? Это еще почему?» «Ну, просто за твой кошелек беспокоюсь. Это ж тебе не кофе из автоматов Здесь за него совсем другие деньги просят. Может и так. Ну и что с того И вообще, ты работник кафе, а пытаешься отводить клиентов. Странный какой. Давай-ка лучше найм мне капучино!» Захлопал Хидо ладони по стойке, поторапливая друга. Канаки обреченно вздохнул и достал кружку. Хида подпер щеку кулаком и ни с того ни с сего выдал. «Слышь, походу наш препод по английской истории сделал себе пересадку волос!» танаки приснул от смеха. «Перестань, я ж так пролью!» Хида, которого смешок друга только разодорил чуть было зло не пустился в подробности. Но тут зал зашла Тока. «Токотян!» — крикнул Хида. Та от неожиданности вздрогнула, но все-таки улыбнулась. «Что ж ты не сказал, что Токотян здесь?» «Я ее попросил сделать не кофе!» «Блин, ну что ты за человек такой! Пей давай, я уже налил тебе!» Следующие несколько дней у них не совпадало расписание лекций и они с Канеки совсем не виделись. Решив проведать друга, Хиде опять пришел в антеку Увидев его, Канеки, он как раз относил посетителю кофе, заметно помрачнел. «Может, случилось чего?» — подумал Хиде, но притворился, что ничего не заметил. «Эй!» — приветливо бросил он, громоздясь на барный стул. Канаки, посматривая по сторонам, тут же направился к другу. "Хидэ, лучше тебе какое-то время сюда не приходить. В смысле, шеф сказал, что в окрестностях кафе бродит какой-то подозрительный тип". Объяснил Канаки с каким-то странным выражением лица. "Что за тип? Он что-то он творил?" "Да нет. Ну если нет, тогда и волноваться не о чем!» рассмеялся Хидэ. Но Канаки всё убрал его грозным взглядом. "Он явно что-то не договаривает". Растерянно подумал Хидэ, попивая заказанный кофе. На следующий день Хиды, сидя на лекциях, то и дело прокручивало в голове слова Канекия. Он знал его много лет и понимал, что вдруг беспокоятся о нем. Но о каком-то таком подозрительном типе тот мог говорить. «Нагатя, как он!» Вдруг раздался над головой чей-то голос. «А?» Хиды испугался, что это преподаватель. Наверное, заметил, как он летает в облаках и подошел сделать замечание. Однако нет. Перед Хиды стояли высокий худощавый парень в очках. И до странности мрачные, похожие на злую ведьму девушка. «Вы чё тут? Сейчас же лекция!» С недоумением заморгал Хиде. «Уже закончилась Ответил парень. хида с изумлением огляделся. «Действительно, аудитория почти полностью опустела!» «Ой, а я ничего не записал!» хида схватил парня за руку и взмолился. «Будь другом, да конспект скатать!» Но тот помотал головой. «Прости, я на этой лекции не был!» Хиде перевёл взгляд на угрюмую девушку рядом с ним. «А ты?» Тот же ответ. «Ну, блин, здорово! Придется еще кого-то просить!» «Стоп! А вы вообще кто?» Запоздало поинтересовался Хиде. «Наконец-то ты спросил!» Парень с нарочитой важностью поправил очки и приосанился. «Мы члены Общества Исследователя оккультизма. чего «Чего-чего? Общество Исследователя оккультизма? Хиде впервые о таком слышал. «Мы занимаемся активными поисками паранормального изучениям тая нашего мира, необъяснимый с точки зрения науки. А я его глава, Кияма. Это наша новенькая Санка-кун». Санка наклонила голову в знак приветствия, а затем достала из сумки записную книжку. «Слушай, тебе не кажется, что Канеке-кун похож на Гуля?» — спросила анализ ТС-страницы. Хидов сдругл от неожиданности. «Что? Мы подозреваем?» — подхватил Кияма. «Что Канеке-кун? Гуль!» Они перебрались из лекционного зала в университетских офицерий. Хиде сел напротив Киямы Санка. «Наше общество базируется в соцсетях. Мы выбираем тему в течение заданного времени, пишем по ней доклад, после чего встречаемся во флане и делаем презентацию. В этот раз мы остановились на теме Гулли», — объяснил Кияма. так канеке Канеке-то тут при с раздражением спросил Хиде. «Я его вот с начальной школы знаю». Санка раскрыл записную книжку и показал ему страничку, всю исписанную мелким почерком. «Это еще что?» «Список подозреваемых. Потенциальные гули». Прищурившись, Хидо наклонился к записной книжке. Имен было так много, что найти среди них канеки — непростая задача. «Ты знал, что гули не могут есть человеческую пищу?» — спросил Киема. «М-да». Огуро Тян писал об этом в своей книге «Вся правда о гулях». Хидо имел в виду Хисаси Огуру, известного эксперта по гулям. Редкое происшествие с участием Гули обходилось без его комментариев по телевидению. О, так ты интересуешься Гулями? Это все прощает. Скажи, ты в последнее время видел, что Баканаки Кун что-нибудь ел? Ел? Мы следим за всеми, кто за последний месяц ни разу не ел в университетской столовой. Что? И это весь повод для подозрений? Это как-то слишком. Да полно народа, кто не ходит в столовку. Угу, сейчас мы проверяем каждого из них. Ну так как, Нагатя Кукун? «За последний месяц ты видел хотя бы раз, как Канаки-кун что-нибудь ест?» Хид упорно не понимал ход их суждений, но ответил честно. «Мы пили вместе кофе. Это не снимает с него подозрений». «Да сфигали! И потом, раньше мы постоянно вместе ели!» «Нам нужно знать именно о последнем месяце!» Отмахнулся от довода Кияма. «Ладно, нам еще других проверять, так что мы пойдем!» Он уже собрался встать, когда Хиды, горя желанием обилить друга, скачал с места... «Да с таким рвением, что ударился коленка о столешницу!» «Погодите! Давайте так!» — воскликнул он и скинул кулак. «Я помогу вам все проверить!» Кияма и Санка переглянулись. Кияма не лукавил, когда говорил, что их общество ведет активную работу. Они не только следили за людьми из своего списка, но и как это было с Хиддой, расспрашивали о них окружающих и проверяли, принимая подозреваемую пищу. Но это еще не все. Общество следило за следователями местного отделения ККГ. «После недавних хобби исследователи в нашем районе стали чаще проводить патрулирование», пояснил Кияма, пока не крались за парой хмурых следователей. «Я себе фанатов оккультизма иначе представлял», признался Хидо, идущий позади Киямы и Санка. «Думал, вы сидите безвылазно дома и книжки читаете. Разумеется, мы изучаем тематическую литературу, но в таких вещах личный опыт ничто не заменит». Молчаливая Санка согласно кивнула. Хидо заглянул в ее запасную книжку. Половину имен из списка уже вычеркнули. Этих студентов все же застали за едой. Слышь, может уже и канеки вычеркните, а? Вычеркнем, когда увидим, как он ест. А пока повременим. Скоро презентации, не хочется лишаться объектов для исследования. Создавалось такое ощущение, что эти двое не особо-то верили, что кто-то из списка может за правду оказаться гулям. По сути, исследователи были готовы сфабриковать данные, лишь бы представить доклад. Грубо, зато наверняка. «Просто прекрасно!» «И плевать на мнение оболганных людей!» Подумал Хиде. «Ну, Готико-кун, ку ты уже придешь на флайн-стречу!» «А мне можно?» Вопросить наклонил голову Хиде. «Вход на флан стречу свободный. он знаешь чем закончились наши исследования гулей Настаивал Киема. «Тогда обязательно приду!» С неименьшим энтузиазмом отозвался Хиде. Но когда двое следователей повернулись к нему спиной, он не сдержал тяжелого вздоха. Его взгляд опять упал на известную книжку «Санка». В итоге имя Конеки не вычеркнули до самой оффлайн-встречи. Была пятница, шесть часов вечера. Исследователи оккультизма устроили оффлайн-встречу в ресторане на оживленной улице, чтобы послушать доклады. «Так среди вас не только студенты?» — заметил Хиде. В отдельной комнате собрались мужчины и женщины самого разного возраста, но лишь пять команд подготовили доклады. Презентация Киямы и Санка была последней. Когда подошла их очередь, они раздали всем краткое изложение своего исследования и огласили итоги. Киэм и Санка докладывали, по большей части, не о самих гулях, а о том, что очень многие из них предпочитают не есть у всех на виду. А это значит, что выявить среди простых обывателей гуля очень сложно, и обществу придется как-то научиться разоблачать затаившееся внутреннего зло. Судя по аплодисментам, слушатели оценили выступление. После презентации собрание быстро перешло в дружескую попойку. Алкоголь лился рекой. Возможно, только ради этого встречи затевались. А потом обществу объявили новую тему исследований — что автоматически оставила точку во всех разговорах о гулях. «И это все?» С облегчением выдохнул Хид и потянулся к закускам. Обсуждение плавно переросло в обычные сплетни. Кто-то стал выяснять, встречаются ли Кияма и Санка. И вдруг в кабинет вошел молодой мужчина, на вид не старше 25 с кружкой пива в руке. «Вечер добрый. Интересно, у вас вышло исследование?» Сказал он и сел за стол рядом с Хидой. «А вы?» — спросил тот. «Можете звать меня по моему нику, Каэн?» «Вы тот самый Каэн-сан?» Подскочил от удивления Кияма. «М? А он что, знаменитость?» Поинтересовался Хиде. «Среди исследователей оккультизма он настоящая звезда. Он проверяет слухи о всяких мистических местах и заброшенных домах с нехорошей репутацией, затем бесстрашно отправляется туда и записывает репортажи. В числе его исследований бомбой вежище, который не использовали со времен войны и в котором слышен загадочный плач. Или лес Дюкай. «Еще у него есть спецвыпуск про палату в одной крупной больнице, где Гуль съел пациента. Он очень крутой!» Захлепывался восторгом Кияма. Сидящий рядом с ним Санка кивала. «Ну-ну, не будем обо мне. Сегодня вы главные герои. Ваша презентация была крайне занимательной». Каян скользнул взглядом по распечатке с кратким содержанием доклада Киямы и Санка и улыбнулся. «Особенно меня заинтриговал этот молодой человек, который еще несколько месяцев назад постоянно ходил прикусить вместе с другом». Но в последнее время никто не видел, как он ест. «Что?» — округлил глаза Хейда, узнав по писанию Каннеки, после чего с улыбкой замахал рукой. «Да глупости и всё это! Он обычный человек!» «Откуда такая уверенность?» — спросил каен «Потому что он мой друг. Мы с ним с начальной школы знакомы». «А, так это ты, тот самый свидетель. Напомни, как звать твоего друга?» «Кен Каннеки». «Хм, действительно, имя самое обычное. Однако...» — добавил каен «Вам не приходило в голову, что гулизм, например, может быть приобретенным?» Сердце Хиды гулко забилось. «Приобретенный гулизм? Оригинально!» С готовностью подхватила идея Киема. Хиды же, сбросив секундное оцепенение, еще и ненавичник не замахал рукой. «Это еще что за выдумки? Такого быть не может!» Кан глядя на него, с грустью вздохнул. «При здесь выдумки? Построение всевозможных гипотез — это же, считай, самое лучшее, что есть в оккультизме. Хотя я понимаю... «Неприятно слышать, как твоих друзей записывают в гуле. Но разве это не повод тщательно все разузнать, чтобы раз и навсегда снять подозрения с товарища? Если ты, конечно, считаешь себя истинным исследователем оккультизма». И он с вызовом посмотрел на Хиде. «Тщательно разузнать?» Переспросил тот, сбитый с таким неожиданным поворотом событий. «Да, мы все внимательнейшим образом будем следить за Канеке». Кияма и Санка, похоже, так обрадовались в перспективе работы с Каином, что тут же Хором воскликнули. «Мы согласны!» Хиды не смог остаться в стороне. «Хорошо, я докажу вам, что Канеки не голь!» На следующий день в субботу в семь часов утра Хиды Кияма с Санкой встретились неподалеку от дома Канеки. «Каин-сан, я спать хочу!» Подавив зевоту, пожаловался Хиды, не привыкшая вставать рано в выходной. «Исследование необходимо вести планомерно, иначе можно что-то упустить. Постарайся ради друга!» «Да откуда у вас столько рвения?» Полюбопытствовал Хиды. Кайна скрестил руки на груди. «Ммм, ну, во-первых, потому что это просто интересно. А во-вторых, я ой, как люблю разгадывать загадки. Люблю находить все новые и новые детали, которые рано или поздно выливаются в общую картину. Это ж как кубик Робика собирать, как пазлы складывать. Обожаю, когда работа завершена. И я не только про оккультизм говорю». Хида задумчиво хмыкнул. Как и у Киама, глаза Кайны начинали блестеть. Стыл ему заговорить об оккультизме. Здорово, наверное, иметь увлечение, которым отдаёшься без остатка. Так, внимание. Вдруг понизил Голл Скаен. Долго года, чем дел, не пришлось. Канеки вышел из дома. Санка торопливо открыл записную книжку. Возможно, пошёл в Антейку. Так, стоп, санка -сан. Вы уже знаете, где он работает? Разумеется. Не стоит недооценивать на Шарвине на Горделиво поправил очки Кияма. Хмм. «А что, если кто-то из них тот самый подозрительный тип, что сшивается у кафе?» — подумал Хиде. Впрочем, неудивительно, если это и впрямь окажется так. Вдруг, как будто позабыв о спутниках, кан решительно зашагал за Канеке. «Просто следим за ним до кафе. В этом парне определенно что-то есть». Хиде пошел следом, стараясь держаться чуть позади. Если Канеке заметит их, слежка тут прекратится. «Это так странно? Следить за Канеке?» — подумал Хиде и почесал затылок. Кайн стал изучать канеки со всей тщательностью — Он не только следил за ним по выходным, но и умудрялся проникать в лекционные залы в будние дни. Ухида чуть глаз не задергался, когда он увидел Каина, сидящего с невозмутимым видом, на одной паре с Канеки. А вот Киема и Санка были в восторге от его усердия. «Похоже, он в самом деле ничего не ест. Кто знает, возможно, мы сорвем джекпот», — сказал Каин, садясь за столик летнего университетского кафе. Никто бы не подумал, что на территорию кампуса зашел посторонний. Настолько уверенно вел себя Каин. Обнаружение Гулия стало бы для общества-исследователей оккультизма большим достижением, не говоря уже о награде, положенной за этих чудовищ. И только Хиде спорил с Каином. «Да не кули он, вы чё? Я его с начальной школы знаю. Как только поступил в университет, всё время ходим в Биггёрл и едим там без «Но не в последнее время, так?» Спокойно возразил Каин. «Его ж недавно из больницы выписали! Ещё не поправился!» Не сдавался Хиде. «Да успокойся ты!» Я ведь тоже не слежу за ним 24 часа в сутки. Могу что-то и упустить. Мы ведь практически не знаем, что он делает ночью. А именно тогда гули активны больше всего. И действительно, большинство преступлений, совершенных гулями, приходилось в ночное время. Завтра Канеки-кун работает допоздна, так что собираюсь проследить за ним. Может, наконец, получу неопровержимые доказательства. Услышав это, обычно молчаливая сан робко подняла руку. «А можно я пойду с вами?» «Я? Я тоже!» Ожидаемо подержал затею Киэма. «Но это может быть опасно. Вы уверены?» С беспокойством спросил их Каэн. «Те решительно кивнули?» «Абсолютно!» «А ты, наготика-кун?» Обратился Каэн Хиде с таким видом, будто был уверен, что тот испугается и сбежит. Хиде сжал кулаки. «Я тоже с вами! Каэнэки не гуль! Так что ничего опасного с нами не случится!» Выражение лица Каэна провлекнуло облегчение. «Ну вот и поглядим», — кивнул он. «Тогда встретимся завтра в восемь вечера перед Антейко». Внезапно Хид засосала под ложечкой. «Черт!» — подумал он. Возникшее нехорошее предчувствие сильно встревожило его. И, к сожалению, интуиция в таких делах его еще ни разу не подводила. На следующий день отсидев в паре вернувшись домой, Хид никак не мог найти себе места. Ложился на кровать, крутился, вскакивал. И так снова и снова. Чем ближе был назначенный час, тем сильнее нарастало беспокойство. В конце концов, Хейда не выдержал одиночества. «Пойду-ка на улицу». Он вышел из дома, хотя времени еще было предостаточно. Холодный прорыв ветра бросил в лицо хида запахи вечернего города, обдул тело и стремился вверх. Поглядывая на красноватое небо на западе, Хида погрузился в воспоминания. Перед ним пронялся культурный фестиваль, на котором он когда-то блистал. Яркий фейерверк, запущенный одним летним вечером, и разозливший соседку — Выступление в университет и в Биг Почти всегда с ним был Канеки. И если подумать, наверняка ведь в воспоминаниях Канеки почти всегда был Хиде. Снова подул ветер. Хиде поежился от холода. И вдруг его взгляд упал на торговый автомат. Хиде подошел и стал изучать полку с горячими напитками. Там был и баночный кофе, который теперь почти всегда пил Канеки. Черный, без сахара. Слишком горький, по крайней мере, на вкус Хиде. Но он все равно его купил. Погрев об банку замерзшей ладони, Хиде сунул его в карман вместо грелки. Он неторопливо попрел в сторону оживленных улиц. И когда проходил мимо станции, вдруг услышал чье-то задорное пение. Хиде не больно остановился. «М?» <смех> На площади пел уличный музыкант. И хотя пел он хорошо, вокруг него не было ни души. Хиде посмотрел на циферблат. У него оставалось еще два часа, поэтому он подошел поближе и сел напротив музыканта. На вид тот был немного старше Хиде. Увидев его, молодой человек беззаботно улыбнулся и запел еще громче «Бог есть, веру не теряй!» С чувством пропел он. «Бог?» «Да». Буркнул под нос Хиде. Погруженный в свою мысль, он не заметил, что музыкант закончил петь, и его вопрос застал Хиде врасплох. тебя что что-то беспокоит?» Кажется, молодой человек услышал его бормотание «А?» — вскинул голову Хиде. «А, простите. Да нет, я так. Подумал, какая хорошая песня!» Наверное, бессмысленно вот так вываливать проблемы перед первым встречным, но незнакомец словно с первой фразы смог понять, что на душе у хиды К тому же Хида так мучила тревога, что слова сами соскочили с языка. А вообще, знаете, тут такое дело. У моего друга неприятности, я хочу помочь. Вот только не могу. Ну то есть не всегда выходит так, как мы хотим, понимаете? но я и подумал, раз Бог есть, пусть он ему поможет. Обычно все старания Хида оборачивались ничем. Взять хотя бы ту историю с обществом исследователя оккультизма. Будь он хоть немного красноречив, все не зашло бы так далеко. «Ясно», — кивнул музыкант. Немного помолчав, он спросил. «Но разве дружба требует широких жестов?» «Что? Ну, то есть, прекрасно, когда друзья помогают друг другу?» «Спору нет. Но разве помогать обязательно? Разве недостаточно просто быть рядом?» Хиды заметил легкий акцент у незнакомца. «Интересно, откуда он родом?» «Мне кажется, самое главное — быть рядом со своим другом». «Ведь когда ты знаешь, что у тебя есть друзья, любая проблема видится, не такой уж страшной». Хейде было немного стыдно слушать, как его утешает совершенно незнакомый человек, но отрицать не мог. Слова достигли самого сердца. «Ваша правда», — согласно кивнул он. «Прям камень с души. Что-то я совсем расклеился». Он скачал, испохватившись, достал кошелек. «Точно, деньги. Денег не надо», — заупрямился музыкант. Но не оставлять же его с пустыми руками. Хейда торопливо захлопал по карманам в надежде найти что-нибудь подходящее и нащипал банку с кофе. «Простите, но у меня больше ничего нет!» Расстроился он, доставая уже остывшую банку. на глаза молодого человека радостно заблестели. «Ого! Серьезно? Деньги я бы не взял, но за кофе огромное спасибо, а то пару дней я не ел толком. Тебя прям Бог послал!» Засмеялся он, принимая банку. «Да что вы! Ерунда!» Улыбнулся в ответ Хейды. «Вам большое спасибо!» Низко поклонившись, он поспешил дальше. «Так, где же они продаются?» Хеда забежал в дисконтный магазин. Воспоминание о том, как они с Канеги запускали фейерверки, вдохновило его. Ему сильно-сильно захотелось запустить пару-другую ракет, хотя на дворе был совсем не сезон для салютов. Купив необходимое, Хеда рянулся в круглосуточный продуктовый магазин, где неожиданно наткнулся на листавшего журнал Киямо. «О, ноготика-кун!» ку «Привет! Что, тоже время убиваешь?» «Ага, не мог усидеть дома, ты тоже?» «Ну да». Хидо направился в вглубь магазина. Взяв с полки упаковку Ани Гейри, он переместился к следующему стеллажу. Уже на кассе Хидо подошел к Яма. Журнал он на полке. «Зачем ты это купил?» Спросил он с недоумением и наклонял голову. Хидо помял пальцами упаковку и коротко ответил. «Просто захотелось вдруг». Каин и Санг уже ждали в Антейку. Заметив их, Хидо легонько взмахнул рукой и прищурился, стараясь высмотреть кое-кого в кафе. «Канекихун еще не закончил. Предлагаю побродить пока рядом. Другого случая может и не представиться». Вокруг Антейка было много безлюдных переулков, а с наступлением темноты в районе его офис новилось неуютно, будто я попал в комнату ужаса. Группа во главе с Каином двинулась по вечерней улице. «Каин Сан, как-то тут стрёмно! Такое чувство, будто на тебя вот-вот кто-то набросится из темноты!» Дрожащим голосом заметил Кияма, не прекращая озираться по сторонам. Взгляд Санка тоже блуждал туда-сюда, не останавливаясь ни на секунду. «Ммм, вы правы. я хоть привык бродить по заброшкам, но тут мне тоже как-то не по себе», — отозвался Каэн. И тихо добавил. «Пожалуй, далеко заходить не будем». Его слова заглушил шорох. «Что это?» В панике я обернулся Кияма. Но это просто Хейде разорвал упаковку Анигири. «А, прости, я проголодался». «Ну ты, блин, даёшь!» Хейде укусил Анигири. Кияма засмеялся. железный нерв у тебя, чувак!» «Ну так, на голодный желудок особо не побоюешь!» «И, кстати, кайн может, не будем сильно углубляться, а то еще и вправду натнемся на гуля!» «Тебе что, страшно, хиде -кон? «Страшно, ясное дело! Тут даже местные мудрятся заблудиться!» «Да? Раз так, давайте вернемся!» Согласился Кайн и повернул кафе. На лицах Киямы Санка повелькнула выражение, мол, «Уф, обошлось!» Но оказалось, что Хиде со своим предупреждением... Немного опоздал. Наткнувшись на очередной тупичок, все четверо остановились и устало подняли глаза к небу. «Ну вот, опять не туда, Каэн-сэн!» «Да, похоже, мы заблудились. Ну, простите, сейчас посмотрю, куда идти». Он достал мобильный телефон. И вот что было странно. Свет уличных фонарей не освещал этот переулок. Окна в домах поблизости тоже не горели. Вдобавок, вокруг не было ни души. Теребя пальцами оправа очковки, Яма пробормотал, не подумав. «Да уж, отличное местечко, чтоб гуль напал!» и его слова стали своего рода сигналом. Внезапно Хейда ощутил сильный холод. Кожа пошла пупырышками, и воздух казался таким густым, что не вздохнуть. Хейда и удивиться не успел, а беда уже тут как тут. «Все верно! Идеальные условия для охоты!» Разнесся по войскому переулку громкий голос. «Не тут к который стоял рядом с Хейдой, куда-то исчез. Нет, не исчез. Кияму с огромной силой отбросило в сторону. Пырнувшись, Хидо увидел, как парень медленно сползает вдоль стены на тротуар. «Кияма-кун!» Санка кинулась к нему и потрясла за плечо. И тут что-то заметил боковым зрением. Красные, как кровь, глаза. Нечеловеческие глаза. «Вот детали сложились, и мой пазл собран!» Сиял восторженный улыбкой Каин, за спиной которого колыхалось нечто вроде хвоста. «Хидо-кун, я тоже! Я тоже гуль!» «Гляди внимательно и запомни хорошенько! Вот что ты увидишь последним!» Хвост отросток со свистом вытянулся вперед, и его конец, слегка оцарапав щеку Хиды, вонзился в стену. Не пробил ни дыру. Кирпичная крошка разлетелась во все стороны. «Страшно! Признайся, тебе страшно! Дрожи, плачь, бойся! Ну давай, давай, давай, давай!» Отросток раздулся до размеров хвоста гигантского динозавра, ударил по тротуару и породил такой грохот, что по коже побежали мурашки. Санка бросилась на грудь Киэма, закрыв его своим телом. «Не бойтесь, прямо сейчас я вас не убью! Ведь перемешивать собранные пазлы — это так приятно! И лучше не торопиться, иначе не получишь должного удовольствия!» От роста Каина приподнялся, будто кобра готовая к броску. И в этот миг Хида развернулся и бросился со всех ног прочь. Киэма и Санка остались позади. «Эй, Хидоку, ну ты чего?» «Так же нельзя! Ты же не из тех, кто бросает других в беде, лишь бы спастись самому!» Возмутился Каин и за ним. Хейда на секунду оглянулся и заметил угрожающий блеск красных глаз. Кайн быстро догонял. «Блин, блин, блин, блин, блин!» Больше он уже не оглядывался. Хейда бежал и бежал, поворачивал при первой же возможности, целиком и полностью полагаясь на интуицию. «Думаешь, сможешь от меня улюзнуть, ноготика?» Но его противником был голь. Каин в один прыжок преодолел расстояние между ними И хлестнул по Хиде, похожим на хвост Бикако. Так называли одну из разновидностей какуны и особого органа гулей. Хиде рухнул на землю, будто его пропечатал кувалдой. «Ах!» Скрипя зубами от боли, он открыл глаза и видел Кайна. Тот стоял прямо над ним и просто смотрел. Если раньше его лицо не скрывало удовольствия, то теперь же оно совсем ничего не выражало. Бикако, рассекая воздух, медленно приближался к Хиде. «Когда ты понял, что я гуль?» «Да только что!» Немедленно ответил Хиде. «Не может быть. Большинство людей при виде гуля застывают от страха. Конечно, встречаются те, кто успевает сбежать. Но ты... Ты уж слишком шустро рванул. Для простого-то студента ты точно что-то подозревал». Если подумать, поводов для подозрений было предостаточно. Например, откуда Кайн знал Антейку, это кафе, когда Санка рассказывал о работе Канеки? Или, например, почему человек, который бесстрашно изучал заброшенные здания и мистические места, совсем не следил за Канеки, Объектом исследования. Ночью. А ведь именно ночью Гули активнее всего. Эти другие мелочи зародили в Хиде сомнение в Кайне. Правда, он ничего об этом не сказал. А ответил так. «Слишком много ты думаешь. Я просто струхнул, вот и убежал. А сейчас я по-прежнему глазам не верю». По правде говоря, он все еще надеялся, что ему просто снится дурной сон. «Твоя беготня стоила мне драгоценного времени. Я хотел как следует вас помучить перед тем, как съесть. А то я ж не местный». «Если заметят, что я хочусь на чужой территории, мне не сдобровать!» касердито цокнул языком. «Придется тех двоих забрать с собой, а вот себя я сожру прямо здесь! Пора ужинать!» Хидер резко отвернул голову, заслонившись руками. «Если можно, давай, чтобы было не слишком больно!» Вырвалось у него. Кан такого пожелания явно не ожидал. Он громко фыркнул и облизнулся. «Ха, забавный ты парень, был Гульшак открыл рот и начал медленно наклоняться к Хиде. Тот сунул руку в карман. «Всего один укус, и все. Конец. Интересно, сколько людей в этом мире уже умерли вот так?» Хиде почувствовал на лице дыхание Каина. «На!» Внезапно зарал Хиде, и, вытернув руку из кармана, что-то пихнул людоеду в рот. «Какого?» Инстинктивно шагнулся Каин. Почти сразу ощутил на языке что-то постороннее, и его немедленно вырвало. «Что ты?» Выскребая пальцами изо рта остатки пищи, он выхаркал о нигеле, который Хидо купил в круглосуточном магазине. «Голи не могут ей человеческую пищу! Об этом ты мне сам все уши прожужжал!» Хидо резко откатился от Каина на пару метров в сторону и достал из рюкзака зажигалку и связку фейерверков. «А теперь получи вот это!» Разум он поджег все фитили. «Давай!» С пронзительным свистом ракеты рванули Каину и начали взрываться одна за другой. Обескураженный жутким грохотом в воздухе, Гуль замер на месте от неожиданности. Не теряя времени, Хиде вскочил и бросился навстречу чудовищу. мы хватил из кармана еще какой-то пакетик, он разорвал его на бегу. «Что ты?» — начал Балыкаин. Но Хиде сунул открытый пакетик ему в рот. «Боюсь, это искусство, и не оценишь!» Моготик торопливо стеснул пальцы, выдавив содержимое пакета в глотку Гуля. Затем зажал Каину рот и сбалькинул ему голову. Тот ремфлекторно сглотнул. «Получилось!» «О? Что?» «Что это такое? Все горло облепило! Не достать! Не выплюнуть!» Кайн отпрянул и забился в конвульсиях. Хида показал ему пустой пакетик. Соус Боланьезе, измельченная смесь из фарша, помидоров и еще кучи всего. В отличие от Анигири, который можно выхаркать за раз, от соуса так просто не избавиться. Кайн с криком принялся корявать горло. Микако бессильно опал и растворился на глазах. И лишь красные глаза выдавали истинную сущность каина. «Ах ты, убью, убью, убью, я тебя убью!» Не отрывая хидер от Хида разъяренного взгляда, Каэн жал кулаки. Но прежде чем он успел напасть, кто-то прикрикнул «Эй, что здесь за шум?» С другого конца узкой улицы к ним уже бежали двое мужчин. У каждого в правой руке чемоданчик. Заметив их, кэн резко побледнел. «Тут проходит маршрут патрулирования», — сказал Хида. Он знал об этом, потому что следил за следователем в двадцатом районе, когда ходил здесь вместе с Киямой и Санка. Пока Хида удержал от Каэна, Гулю каз что жертва бежит, куда глаза глядят. Но на деле парень держал курс на одну из патрулируемых улиц. И, как оказалось, фейерверки были нужны для привлечения внимания. Пускай это не гарантировало, что Хизы спасут. Когда мужчины оказались достаточно близко, чтобы рассмотреть Кайна, их лица разом посуровили, и они закричали. «Красные глаза! как уган Это гуль! Расход его!» От былого уверенности Кайна не осталось следа. Всем телом дрожал от страха. «Нет, не надо, пожалуйста, ни...» Из чемоданчика что-то вылетело и пронзило туловище Гуля. «Ха!» Взвел он в предсмертной агонии, а затем обмяк, рухнув на землю. Следователя по делам Гуля осторожно приблизили к нему. «Готов. Сумас эти, только прислали, как время на подкрепление, и на тебе. Сразу на Гуля наткнулись. Хоть и слабо попался, все-таки... Эй, Таззё, свяжись с местным отделением. Эй, да, он же напасть собирался. Парень, ты в порядке?» Следователи огляделись по сторонам. Но рядом никого не было. «Суус бланьезе!» Пока следователи занимались Кайном, Хиде быстренько улизнул. Не приставая бежать, он вдруг вспомнил, как они с Канеки ходили в Биггерл после его выписки из больницы. И как его друга вырвало, стоило тому укусить любимый бештекс. Совсем как Кайна. Но какое-то движение в темноте оборвало ход мысли Хиде. Он остановился и обернулся. Прямо на него падала тень человеческого силуэта. И прежде чем он сообразил, что происходит, кто-то ударил его по голове. «Спасибо», — послышалось ему, и вокруг потемнело. «Наготика-кун! Наготика-кун!» Сознание его блуждало в бескрайной тьме, когда чей-то голос пробудил его. Лёжа на спине, хида попытался открыть глаза, но острая боль в виске не позволила ничего сделать. «Ты как, наготика-кун?» — не унимался голос. Разлепив кое-как веки, хида приподнялся. «Слава богу! Ты меня узнаёшь? Это я, Кияма!» «Кияма?» не до конца соображая, что к чему Хиде села помотал головой. Когда он снова сфокусировал взгляд на Кияме, то заметил за его спиной Санка. «Ммм, что случилось?» растерянно спросил он. «Мы не знаем». «Это как? Мы очнулись уже здесь». Хиде огляделся, желая понять, где это здесь, и обнаружил себя на лужайке в окружении знакомых зданий. «Мы бы не верили?» «Да, но мы не знаем, как тут очутились». Хиде прижал ладонь к лбу и напряг память. «Но все было тщетно». «Интересно, куда делся Каэн-сан? Вообще ничего не понятно!» Протянул Кияма. Хейда вздрогнул. Неужели Кияма так и не понял, что с ними произошло? Он показался на Санка. Та сидела, свисив голову, но говорить не спешила. Кияма же так восхищался кайном Неудивительно, что у нее язык не поворачивался рассказать, что тот был гулем Или она все забыла от шока. «Короче, не знаю что с нами случилось?» Начал Хейда и вытер нос с тальной стороны ладони. Запах соуса Боланьеза заставил его на несколько секунд замереть. Наконец он уперся ладонями в землю и договорил. «Но однозначно что-то крутецки оккультное!» С того вечера, когда ребята, потеряв сознание недалеко от Антейку, загадочным образом очнулись на территории университета, прошло несколько дней. Хидо предположил, что все события им просто привиделись, но Кияма без устали отвердил, с ними случилось нечто сверхъестественное. жизни чего только не бывает!» Задумчиво произнес Хидо, когда закончилась лекция по истории Востока. Рядом сидел Канек и убирал тетради в рюкзак. У него была та же лекция в расписании. Он вопросительно наклонил голову. «Ты чего это вдруг?» «Ничего», — ответил Хидо и прижал ладонь к животу. Было время обеда, и он успел проголодаться. Хида не помнил в точности, что произошло в тот вечер. Было ли это сном или явью, но кое в чем сомневаться не приходилось. Он выложился на все сто. «И пора бы себя наградить». «А разве есть награда лучше, чем трапеза в Биггерл?» «Не срежь, ресторан прозвали как... эм... земля обетованная?» «Вроде как-то на ха начиналось. Или на ка?» «Ха-ка!» -ха. — забормотал Хиде. Канеки со смиренным видом ждал. «Ха-ка-ха!» -ха -ха. Однако на он пришло ненужное слово, а... «Каэн!» В голове что-то щелкнуло. Воспоминания о том вечере, в самом деле, мало походили на сон. Слишком яркими они были. Хиде впервые столкнулся с Гулем, одним из существ, о которых знал лишь понаслышке. Он ждал, что канаки обреченно укажет на его ошибку, и с едва заметным радостным блеском в глазах снова напомнит, как там называлась «Земля обетованная». Но канаки молчал и растерянно на него смотрел. «Канеке?» «Хиде, ты что, Библию читал?» «А? С чего ты взял?» «Земля обетованная — это Ханаан. А Каин — это из притчи о Каине и Абеле. Все это есть Библия?» «Теперь настал черед Хидр, растерянно ставится на друга». «А, ты не про него?» «Понятно». Выдохнул Канеке, правильно столковав реакцию друга. «Погоди, а что, Кайн это библейский герой?» «Это тебе не манга, чтобы там герои были». Кайн был сыном Адама и Евы. Он завидовал младшему брату Авелю, которого все любили, и убил его. После чего Кайн изгнали на восток от Эдема. Он внезапно замолчал. «Эээ, Канеке?» «Раньше я считал Каина плохим. В смысле, я и сейчас думаю, что он совершил ужасный поступок. Но что, если он просто дошел до точки, когда иначе поступить уже нельзя? Знаешь, мне даже как-то грустно от этих мыслей». Задумчиво произнес он таким тонным, будто обращался к самому себе. «Но это не причина, чтобы нарушать закон божий, верно?» Каин увлекся оккультизмом, так, может, и об этой притче знал, поэтому и взял такой ник. Но Хейда запретил себе думать о нем. «Все равно, ответов уже не найти». «Эй, выше нос!» – встрепенулся он. «На вот, держи вкуснятину!» Он достал из рюкзака большую упаковку чипсов. «Ты чего? Не надо!» «Да не стесняйся ты! Пусть лежит у тебя в рюкзаке! Похрустишь, когда захочешь!» Не обращай внимания на раздражение, Хидо принялся запихивать упаковку в рюкзак друга. «Аккуратнее, она же сейчас лупнет!» «Нормально все будет, не боись!» «А, точно! Помнишь, я тебе о нашем преподи по английской истории рассказывал? Такую шевелюру нарастил!» «Пошли посмотрим! Наверняка в библиотеке торчит «Там реально криво, на 5 пудели хватит!» Хида вскочил с места и поднял за собой канеки «Оставь ты его в покое, преподаватели тоже люди!» Снехот и поднялся тот. Хида тут же оказался за спиной Канеке и схватил ручку его рюкзака. Канеке продолжал сопротивляться, но Хида пропустился жалобы мимо ушей и в конце концов выволок друга из лекционного зала. И тут Хида отпустил рюкзак. Внезапно из полуоткрытого отделения посыпались ручки, карандаши, тетради... Книга, которую сейчас читал Канеке, и запиханы ранее пакет с чипсами. Студенты в коридоре удивленно ставились на друзей. Ой, сорян. Хилл бросился подбирать с половещи. Ну вот что ты натворил? Проворчал Канеке. Убрав все назад в рюкзак, застегнул молнию. Надеюсь, они это видят. Чего? Не обращай внимания, это я так. Ну что, идем? Да не хочу на него смотреть. Парочка студентов проводила взглядом бегущих по коридору друзей. Значит, Канекекон все-таки есть. Рыбормотал Киема. Санка, стоящий рядом, кивнула. Оба видели выпавшую из рюкзака Канеки большой пакет с чипсами. Но можно ли считать чипсы за доказательство? Решить, что подозреваемый действительно ест человеческую пищу? Знаешь, а я с самого начала знал, что он не голь. Но в самом деле, кто поверит, что в нашем университете водятся эти жуткие чудища? Поправив на переносице очки, заявил кияма Санка опять кивнула, после чего достал записную книжку, и зачеркнула последнее имя в списке – Кен Канеке.